Глава 16. Нет там никаких тайных входов, и не было никогда. Неужели ты сам не знаешь? Третьяк недовольно повысил голос, и его слова долетели до Артема. Они возвращались с дежурства, обратно на Киевскую. Сталкер и Третьяк шагали чуть позади других и оживленно что-то обсуждают. Когда Артем тоже задержался, чтобы принять участие в их разговоре, те перешли на шепот, и ему оставалось только снова присоединиться к основной группе. Маленький Олег, который семенил, стараясь не отставать от взрослых и отказывался завязать на плечи к отцу, тут же радостно схватил его за руку. «Я тоже ракетчик!» – объявил он. Артем удивленно поглядел на мальчика. Тот был рядом, когда мельник представил ему плетелька и наверняка случайно услышал это слово. Понимал ли он, что оно значит? Только никому не говори. успешно добавил Олег. Это другим знать нельзя. Секрет. Этот дядя, наверное, твой друг, если это тебе про себя рассказал. Хорошо. Никому не скажу, подиграл ему Артём. Это не стыдно, наоборот, этим гордиться надо. Но другие могут от зависти плохие вещи про тебя говорить, объяснил мальчик. Хотя Артём и не собирался ничего спрашивать. Антон шел в шагах в десяти впереди, освещая путь. Кивнув на его щуплую фигуру, мальчишка сказал. Папа сказал, не показывают никому, но ты ведь умеешь секреты хранить. Вот, он достал из внутреннего кармана маленький кусочек ткани. Артем посветил на него фонарик. Это оказалось спортое нашивка. кружок из плотной прорезиненной материи, сантиметров 7 в поперечнике. С одной стороны он был полностью чёрным, с другой на чёрном фоне было изображено что-то вроде шестиконечной бумажной снежинки, с какими гирляндами украшали на праздновании Нового года. Пересечение трёх непонятных продолговатых предметов. Присмотревшись, в том, что располагалось вертикально, Артём узнал патроны Кажется, от пулемета или снайперской винтовки, но с зачем-то приделанными к основанию крылышками. А вот другие два одинаковые желтые с двойными ободами с обеих сторон он определить не смог. Загадочная снежинка была вписана в стилизованное вино, как на старых какатах, а по кругу на шифре шли буквы. Но краска на них была до того вытерта, что прочитать Артему удалось только... «И-Е» — «войска» и «Ар», да еще слово «Оссия», подписанное снизу под рисунком. Будь у него чуть больше времени, он, может, и сумел бы понять, что ему показывает мальчик, но получилось иначе. «Эй, Олежий, иди сюда! Дело есть!» — окрикнул сына Антон. Что это, успел спросить мальчишку Артём, прежде чем тот выхватил у него нашивку и спрятал к себе в карман. РВА, тщательно выговорил Олег, сияя от гордости, потом подмигнул ему и побежал к отцу. Забравшись на платформу по приставной лестнице, дозорные стали разбредаться по домам. А тона у самого выхода ждала жена. Со слезами на глазах она кинулась навстречу маленькому Олегу. подхватила его на руки, а потом набросилась на мужа. «Ты меня совсем довезти хочешь? Что я должна думать? Ребенок уже сколько часов назад из дома ушел. Сам, как маленький, не мог его домой отвезти», – запричитала она. «Лен, давай не при людях», – смущенно озираясь, – пробормотал Антон. «Не мог я из дозора уйти. Думай, что говоришь, командир заставы и вдруг пост оставит». помоги. Вот и командуй, как будто ты не знаешь, что тут творится. Вон у соседей младший неделю назад пропал. Мельники встречал скорый дешат и даже не стали прощаться с Антоном, оставив его наедине с женой. Артём поспешил за ними, и долго ещё, хотя слов уже было не разобрать, до них доносились плач и укоры жены Антона. Они направились к служебным помещениям, где находился штаб начальника станции. Через несколько минут они уже сидели в завешанной потёртыми коврами комнате, а сам начальник, понимающий к нему, когда сталкер попросил оставить их наедине, вышел наружу. Паспорта у тебя, кажется, нет, скорее утвердительно заметил мелник, обращаясь к Артёму. Тот покачал головой. Без конфискованного фашистами документа Он превращался в изгоя, которому был заказан путь почти на все цивилизованные станции метро. Ни Ганзе, ни Красная Линия, ни Полис не приняли бы его. Пока «Сталкер» находился рядом, Артему никто не задавал лишних вопросов. Но, кажется, он один, ему пришлось бы скитаться между заброшенными полустанками и дичающими станциями, такими как Киевская. И уж нечего было бы и мечтать о том, чтобы вернуться на ВДНХ. «На Ганзу, без паспорта. Тебя провести я не смогу. Мне для этого нужных людей найти сначала надо», словно подтверждая его мысли, сказал Мельник. «Можно было бы новый выправить, но и это время замерз. Самый близкий путь до Маяковской по кольцу, как ни крути». «Что делать?» Артем пожал плечами. Он чувствовал, к чему клонит «Сталкер». Удать нельзя, и в обход Ганзе ему самому на Маяковскую тоже не попасть. Туннель, который примыкал к ней с другой стороны, шел прямиком от Тверской. Возвращаться в логово фашистов, да еще на станцию, превращенную в казематы, было бы безумно. Я купил. Лучше будет, если сейчас на Маяковскую мы с Третьяком вдвоем пойдем, подытожил Минь. Поищем вход в Д-6. Найдем, вернемся за тобой. Может, и с паспортом уже что-нибудь будет. Я пока переговорю, с кем надо, чтобы бланк подыскали. Не найдем, тоже вернемся. Долго нас ждать тебе не придется. По кольцу мы вдвоем быстро доберемся. За день все успеем. Пока ждешь, он испытывающий для Лунартема. он пожал печально еще раз. Таким ноте согласился он себя заставить не мог. Его не оставляло чувство, что с ним обходятся как с отработанным материалом. Сейчас, когда он выполнил свою основную задачу – сообщить об опасности, взрослые взяли на себя все остальное, а его просто отодвигают в сторону, чтобы он не путался под ногами. Вот и отлично, – заключил Сталкер, – хожди на спирту, Мы прямо сейчас и двинемся, чтобы не тратить время зря. По поводу еды и ночлега мы с Аркадием Семеновичем все обсудим, он тебя не обидит. Все вроде бы. Нет, не все. Он полез в карман и извлек оттуда тот самый окровавленный листок бумаги, на котором был план и пояснение. Возьми, я его себе срисовал. Кто знает, как повернется. Он показывает только никому. Мельник и Третьяк ушли меньше, чем через час, переговорив перед этим с начальником станции. Аккуратный Аркадий Семенович тут же проводил Артема к его палатке и, пригласив поужинать с ним вечером, оставил отдыхать. Палатка для гостей стояла чуть на отшиве, и хотя она и содержалась в прекрасном состоянии, Артем с самого начала почувствовал себя в ней очень неуютно. Он выглянул наружу, и снова убедился, что остальные жилища жмутся друг к другу, и все они разбиты как можно дальше от входа в туннели. Сейчас, когда сталкер ушел, и Артем остался один на незнакомой станции, то тягостное ощущение, которое наполнило его вначале, вернулось. На Киевской все же было страшно. Просто страшно. Без каких-либо видимых причин. Уже становилось поздно. и голоса детей затихали, а взрослые обитатели станции все реже выходили из палаток. Разгуливать по платформе Артему совсем не хотелось. Перечитав трижды взятое у умирающего Данилу письмо, он не вытерпел и на полчаса раньше оговоренного времени отправился к Аркадию Семеновичу на ужин. Предбанник служебного помещения был сейчас превращен в кухню, В я орудовала симпатичная девушка, чуть старше Артёма. На большой сковороде тушилось мясо с какими-то корешками. Рядом отваривались белые клубни, которыми их угощала жена Антона. Сам начальник станции сидел рядом на табурете и листал растрёпанную книжонку, на обложке которой красовалось изображение револьвера и из женских ног в чёрных чулках. Увидев Артема, Аркадий Семенович смущенно отложил книгу в сторону. «Скучно у нас здесь, наверное», – понимающий улыбнулся он Артему. «Пойдем-ка ко мне в кабинет. Катерина нам там накроет. А мы пока хряпнем», – подмигнул он. Сейчас та же комната с коврами и черепом выглядела совсем иначе. Освещенная настольной лампой с зеленым матерчатым аважуром, она стала намного уютнее. Напряжение, неотступно преследовавшее Артёма на платформе, в лучах этой лампы бесследно рассеялось. Аркадий Семёнович извлёк из шкафа небольшую бутылку и нацедил в необычный пузатый стакан коричневой жидкости с кружащим в голову ароматом. Вышло совсем немного на палец. И Артем уважительно подумал, что стоит эта бутылка уж точно не меньше целого ящика браги, который он пробовал на Китае-городе. «Коньячок!» – откликнулся на его любопытный взгляд Аркадий Семенович. «Армянский, конечно, зато почти 30-летней выдержки». Сверху начальник мечтательно поднял глаза к потолку. «Не бойся, не заражен». Сам проверял дозиметр. Крепость и незнакомый напиток был отменный, но приятные вкусы, терпкий аромат смягчали его. Глотать сразу Артем не стал, а по примеру хозяина попытался смаковать его. Внутри медленно разлился огонь, постепенно остывая и превращаясь в приятно согревающее тепло. Комната стала еще уютнее, а Аркадий Семенович симпатичнее. Удивительные вещи. Вот это удовольствие, снял Артём. Хорош, правда? Гуда полтора назад у Краснопресненских сталкеров совсем нетронутый продуктовый нашли, объяснил начальник станции. В подвальчике, как часто раньше делали. Вывеска упала, вот его никто и не замечал. Один сталкер вспомнил, что раньше ещё до того, как грохнуло, туда иногда захаживал. Вот и решил проверить. Столько лет пролежало, только лучше сделалось. По знакомству мне за сто пуليك две бутылки вот дал. На Китай-городе за одну 200 просят. Он сделал ещё один маленький глоток, потом задумчиво посмотрел сквозь коньяк на свет лампы. Вашей его звали сталкеро этого, сообщил начальник. Хороший был парень. Не мелочь какая-нибудь, которая У них по дрова бегает. А серьезный парень Все стоящие вещи приносил. Как не вернется сверху, Первым делом ко мне шел. Вот, говорит Семенович, новое поступление. Он слабо улыбнулся. С ним случилось что-то? Участливо спросил Артем. Краснопресненскую он очень любил. Все время повторял, что там настоящая льдорада. Печально сказал Аркадий Семенович. Все нетронутое. Одна высотка сталинская чего стоит. Понятно, от чего она там всё в целости сохранности. Запад-то прямо через дорогу. Кто ж туда сунется на Краснопресненскую? Такой страх. Отчаянный он был парень, Васятка, рисковал всегда, но и зарабатывал за это. И всё ж допрыгался. Утащили его в запад. А напарник еле успел убрать. Давай выпьем за него. Начальник тяжело вздохнул и разлил ещё по одному. Помня о небывало высокой цене коньяка, Артём запротестовал было, но Аркадий Семёнович решительно вложил пузатый стакан в его ладонь. Оскорблять память бешабашного сталкера, добывшего этот божественный напиток, Артём не посмел. Тем временем девушка накрыла на стол, и Артем с Аркадием Семеновичем незаметно перешли на обычный, но хорошо очищенный самогон. Мясо было приготовлено восхитительно, и под него почти прозрачная жидкость шла на удивление легко. «Неприятно у вас на станции», – разоткровенничался через полтора часа Артем. «Страшно здесь, гнетет что-то». Дело привычки. Я определённо покачал головой Аркадию Семёновичу. И здесь люди живут не хуже, чем на некоторых. Нет, вы не подумайте, я же понимаю, решив, что начальник Киевский обиделся, поторапился успокоить его Артём. Вы наверняка всё возможное делаете. Но тут такая ситуация, все тупые говорят о том, что люди пропадают. Брешут, отрезал Аркадий Семёнович. еще через стакан самогона признался не все пропадают дети только мертвые их забирают Артема даже передернул кто знает кто их забирает я сам мертвых не верю я на своем веку мертвых повидал будь спокоен никого они никуда не забирают лежат себе тихо Но там за завалами, Аркадий Семёнович махнул рукой в сторону парка Победы и чуть было не потерял равновесие. Там за завалами кто-то есть. Это точно. И нам туда ходить нельзя. Почему? Артём постарался сфокусироваться на своём стакане, но тот всё время расплывался, и куда ты ползал? Погоди. покажу. Начальник станции с грохотом отодвинулся от стола, тяжело поднялся и, качаясь, подошёл к шкафу. Покопавшись на одной из полок, он осторожно поднёс к свету длинную металлическую дугу с оперением в ступового конца. "Это что?" нахмурился Артём. "Вот и я хотел бы знать, откуда вы это взяли?" из шеи дозорного, который в правом туннеле хронял. Крови всего ничего вытекло, а сам весь синий лежал и пеной изо рта. С парка Победы пришли, догадался Артём. "Им их разберёт", пробормотал Катя Семёнович и разом опрокинул оставшиеся полстаканы. "Смотри только", добавил он, убирая иглу обратно в шкаф. "Не говори никому". А почему вы сами никому не расскажете? Вам помогут эти люди успокоиться? Да никто не успокоится. Разбегутся все как крысы. Сейчас уже бегут. Нет кого тут обороняться. Врага никакого нет. Не видно его, потому и страшно. Ну покажу я им эту иглу. И что? Думаешь, всё разрешится? Смешно. Все леняют гады, от кого меня здесь оставит? А какой я начальник станции без населения? Капитан без корабля. Он повысил голос, но дол притухает и замолчал. Аркаша. Аркаша, не надо так, всё хорошо. Девушка испуганно присела рядом с ним, гладя его по голове, и Артём сквозь туман с сожалением понял, что начальник, вон она, приходит всего лишь дочерью. Все, суки, бегут, как крысы с корабля. Один останусь, но не сдамся, не утихал тот. Артем через силу встал и нетвердо зашагал к выходу. Охранник у дверей щелкнул себя пальцем по горлу и вопросительно кивнул на помещение. Мертвецкий, еле выговорил Артем. До завтра его лучше не трогать. И покачиваясь, побрел к своей палате. Дорогу ему пришлось поискать. Пару раз он пытался забраться в чужие жилища, и только грубая мужская брань и истошные женские визги помогали ему понять, что и на этот раз угадать не удалось. Самоgon оказался в коварнее, чем дещёвая Брага, и в полную силу начинал действовать только теперь. Арки и колонны плыли перед глазами. В довершение всего его начало мутить. В обычное время, может быть, кто-нибудь бы помог бы Артёму добраться до гостевой палатки, но сейчас станция была совершенно пуста. Даже посты у выхода в туннели, наверное, были покинуты. На всю станцию ночью оставалось 3-4 тусклые лампочки, и за исключением световых пятен в тех местах, над которыми они свисали с потолка, вся платформа была погружена в полумрак. Когда Артём останавливался и присматривался повнимательнее, ему начинало чудиться, что сумок чем-то заполнен и тихо шевелится. Не поверив своим глазам, он с любопытством и храбростью пьяново побрёл в сторону одного особенно подозрительного места, неподалёку от перехода на фелёвскую линию, у одной из за Движения сгустков в темноте там были не плавные, как в других углах, а резкие и словно осознанные. "Эй, кто там?" приблизившись на расстояние шагов 15, выкрикнул он. Никто не ответил. Но ему показалось, что из общего тёмного пятна медленно выделилась продолговатая тень. Она почти сливалась с сумраком. Но во рт Тёма Ярослав уверенно, что из темноты на него кто-то смотрит. Он качнулся, но устоял и сделал ещё шаг. Тень резко уменьшилась в размерах, словно съёжилась и скользнула вперёд. В нос ударил резкий тошнотворный запах, и Артём отшатнулся. Чем это пахнет? Перед глазами встала картина, увиденная им в туннеле на подступах к четвёртому рейху. Наваленные друг на друга трупы со скрученными за спиной руками. Запах разложения. В тот же миг с дьявольской скоростью, словно распрямилась скрученная пружина, тень метнулась к нему. На секунду перед глазами мелькнуло лицо, бледное, с глубоко запавшими глазами, покрытое странными пятнами. Мертвец. прикрепел Артём. Потом его голова раскололась на тысячи щелей, потолок заприсаал и перевернулся, и всё угасло. Выныривая и погружаясь в ватную тишину, раздавались щита голоса, вспыхивали и исчезали какие-то видения. Мне мама не разрешит. Она беспокоиться будет, говорил неподалёку ребёнок. Сегодня точно нельзя, она весь вечер плакала. Нет, я не боюсь, ты не страшный и поёшь красиво. Просто не хочу, чтобы мама опять плакала. Не обижайся. Ну разве что ненадолго. До утра вернёмся. Время не ждёт. Время не ждёт, повторял низкий мужской голос. Время не в обрез, они уже близко. Вставай, не лежи, вставай. Если потерять надежду, если дрогнуть, капитулировать, твое место быстро займут другие. Я продолжаю бороться. Ты тоже должен. Вставай. Ты не понимаешь. Это еще кто? К начальнику? В гостевую? Ну, конечно, один понесу. Давай тоже помогай. Хотя бы за ноги возьми. Тяжелый. Что-то у него в карманах бренчит интересно. Да ладно, шучу я. Всё, донесли. Да не буду, не буду. Ухожу. Полог палатки резко отодвинулся, к лицу ударил луч фонаря. Ты Артём. Лица вышедшего было не разглядеть, но голос звучал молодо. Артём вскочил с лежанки, но голова тут же закружилась, и его затошнило. В затылке пульсировала тупая боль, каждое прикосновение к нему обжигало. Волосы там склеились, наверное, от засохшей крови. Что с ним произошло? «Зайти можно?» – спросил пришедший, не дожидаясь разрешения, шагнув в палатку, задернув за собой полок. Он сунул Артему в руку крошечный металлический предмет. Включив, наконец, собственный фонарь, Артем насмотрел его. Это была автоматиная гильза, превращённая в завинчивающуюся капсулу, точно такая же, как та, что ему когда-то вручил хан. Не веря своим глазам, Артём попытался открыть крышку, но она скользила во вспотевших от волнения ладонях. Наконец, на свет выпал крошечный кусок бумаги. Неужели послание от ханта? Непредвиденное осложнение. Выход в Д6 заблокирован. Третьяк убит. Жди меня, никуда не уходи. Потребуется время на организацию. Постараюсь вернуться как можно скорее. Мельник. Артём перечитал записку ещё раз, селись разобраться в её содержании. Третьяк убит. Выход в метро 2 блокирован. Но ведь это означает, что все их планы и все их надежды пусть даже призрачные высыпаются в прах. Он не понимающе взглянул на посланника. Мельник приказал оставаться здесь и ждать его, подтвердил тот. Дрях так мёртв. Убили. Мельник сказал, отравленный иглой. Кто это сделал, неизвестно. Он теперь мобилизацию будет проводить. Всё, мне пора. Ответ будет. Артём подумал, о чём он может написать сталке. «Что делать? На что теперь надеяться? Можно ли бросить все и вернуться на ВДНХ, чтобы в последние минуты быть там с близкими людьми?» Он помотал голову. Посланник молча развернулся и вышел наружу. Артем опустился обратно на лежанку и задумался. Идти ему сейчас было просто некуда. Без паспорта и без сопровождающего он не мог ни выйти на кольцо, ни вернуться на Смоленску. Оставалось надеяться, что Аркадий Семенович будет и в ближайшие дни так же гостеприимен, как вчера. На Киевской стоял день. Лампочек горело вдвое больше, а рядом со служебным помещением, где размещалась квартира начальника станции, сияла еще и ртутная трубка лампы дневного света. Морщась от боли в голове, Артем добрел до квартиры. Охранник жестом остановил его на входе. Изнутри доносился шум. Несколько мужчин разговаривали на повышенных тонах. «Начальник занят», — объявил караульник. «Хочешь, жди». Через несколько минут из помещения пулей вылетел Антон, командир дозора, в который Артем ходил накануне. За ним на порог выбежал и хозяин. Хотя его волосы снова были аккуратно расчёсаны, под глазами набухли мешки, а лицо заметно опухло и покрылось серебристой щетиной. Артём потёр щёки и подумал, что и сам после вчерашнего, наверное, выглядит немногим лучше. А я что могу сделать? Что? Вдогонку Антону крикнул начальник, а потом, плюнув, хлопнул себя ладонью по лбу. А, проснулся, заметив Артёма, криво улыбнулся он. Мне тут у вас задержаться придется, пока Мельник не вернется, оправдывающим ситоном сообщил Артем. Знаю, знаю, доложи. Пойдем-ка внутрь, мне тут касательно тебя поручения дали. Аркадий Семенович жестом пригласил его в комнату. Вот, пока Мельника ждать будешь, сказано сфотографировать тебя на паспорт. У меня тут техника осталась ещё с того времени, как Киевская нормальной станцией была. Потом он может бланк паспортный достанет, сделаем тебе документ. Присадих Артёма на табурет. Он навёл на него объектив маленького пластмассового фотоаппарата. Всплыла вспышка, и следующие 5 минут Артём провёл в полной темноте, с помощной озираясь по сторонам. Извини, забыл предупредить. Проголодаешься, заходи, Катя тебя покормит. Но времени сегодня у меня на тебя не будет. Тут у нас обостряет. У Антона сегодня ночью сын старший пропал. Он теперь всю станцию на уши поставил. Что за жизнь? Да, мне тут сказали, тебя утром посреди платформы нашли. Голова в крови. Случилось что? Не помню. Янул, по-наверно. И сразу отозвался нам к трубке. Да, вчера мы неплохо хотели, он был сначала. Ладно, Артём, пора мне дела делать. Заходи, попой. Артём сполз со табурета. Перед глазами у него стояло лицо маленького Олега. Старшего селенту. Неужели он Он вспомнил, как накануне тот крутил ручку своей музыкальной шкатулки, приложив её к железу трубы, а потом сказал, что только малыши боятся, что их заберут мёртвые, если ходить в туннеле и слушать трубы. Артёму захлестнул холодный ужас. Неужели это правда? Неужели это произошло из-за него? Он ещё раз беспомощно оглянулся на Аркадия Семёновича, раскрыл был рот, но так ничего и не сказав, вышел наружу. Вернувшись в свою палатку, он уселся на пол и некоторое время просидел молча, глядя в пустоту. Сейчас Артёму начало казаться, что избрав его для этой миссии, кто-то неведомый одновременно проклял его. Почти все люди, решившиеся разделить с ним хотя бы часть его пути, погибали. Перед ним в веренице пронеслись образы людей, которые нашли свою смерть, ступая вместе с ним по его дороге. Бурбон, Михаил Парфирьевич, его внук Данила. Хан пропал без следа, а спавшие Артёма бойцы революционной бригады могли быть убиты в следующем же перегоне. Теперь в третьях был маленький Олег. Нёс ли Артём с своим спутником смерть, сам-то не знаю. Не понимаю толком, что делает. Он скочился со своего места, закинул за спину рюкзак и автомат, взял фонарь и вышел на платформу. Многие сами понесли его к тому месту, где ночью на него напали. Подойдя ближе, он замер. Сквозь мутную плёнку пьяной памяти На него смотрели мёртвые, запавшие в глазницы зрачки. Он всё вспомнил. Это был не сон. Мой дядя Олег, чтобы ты не стала помощником отдела дозора, разыскать его сына. Это его вина. Вина Артёма. Он не усмотрел за мальчишкой. согласился играть в его странные игры с трубами. И вот теперь он здесь в целости и сохранности, а мальчик исчез. И Артём был уверен, что он не убежал со станции сам. Этой ночью здесь произошло что-то нехорошее, необъяснимое, и Артём виноват дважды, потому что мог бы этому помешать, но не сумел. Он осмотрел то место, где вчера в тенях таился жуткий пришелец. Там была свалка на куче мусора. Но разворошив её, Артём только спугнул бродячую кошку. Безрезультатно побродив по платформе, он подошёл к кучам и спрыгнул на рельс. Караульные на входе в туннель лениво оглядели его и предупредили, что в перегоны он может пойти на собственный страх и риск и что никто там за него ответственности не нести не будет. На этот раз он пошел не по тому туннелю, где накануне дежурил с Мельником, а по второму, параллельно. Как и говорил командир дозорных, этот перегон тоже оказался завален приблизительно на таком же расстоянии до станции. В тупике размещался пост, железная бочка, служившая печью, и наваленные вокруг мешки. Рядом с ними на рельсах стояла ручная дрезина, груженная ведрами с углем. Сидевшие на мешках дозорные о чем-то шептались и при его приближении вскочили со своих мест, напряженно разглядывая Артема. Но потом один из них дал отбой, и остальные успокоились и расселись обратно. Присмотревшись, Артем узнал в нем Антона и поспешно пробормотав что-то неловкое, развернулся и зашагал обратно. Лицо его горело, он не мог посмотреть в глаза человеку, который из-за него лишился своего сына Артем брел назад, повторяя в полголоса «Я тут ни при чем, я не мог, что я мог сделать?» Внезапно он заметил маленький предмет, сиротливо лежавший в тени между двух шпал Даже издалека тот показался ему знакомым, и сердце заколотилось чаще Нагнувшись, он подобрал с земли маленькую коробочку, сторчащую из нее изогнутой ручкой. Он повернул рукоятку, и коробочка отозвалась для бизжащей тоскливой мелодии. Музыкальная шкатулка Олега. Брошенная или случайно оброненная, им здесь совсем недавно. Артем скинул рюкзак на том месте, где нашел шкатулку, Свой войном вниманием принёс исследовать стены туннеля. Неподалёку находилась дверка, ведущая в служебное помещение, но за ней Артём обнаружил только разорённый общественный сортир. Ещё 20 минут осмотра туннели тоже вот, к чему не привели. Вернувшись к крюк-закону, опустился на землю и прислонился спиной к стене, откинув голову назад и обеспечив на уставвшись в потолок. Спустя секунду Он уже снова был на ногах, а луч фонаря дрожа обводил чёрную щель, едва заметную в потемневшем бетоне перекрытия. Щель не плотно прикрытого люка, именно над тем местом, где Артём подобрал с земли музыкальную шкатулку Олега. Однако о том, чтобы достать до люка, нечего было и думать. Потолок находился на высоте трёх с лишним метров. Решение пришло почти мгновенно. Зажав в руке найденную коробочку и так и бросив на рельсах свой рюкзак, Артём кинулся обратно к дозорным. Он больше не боялся посмотреть в глаза Антону. Чуть сбавив шаг на подходах к посту, чтобы дозорные не уложили его с перепугу, Артём приблизился к Антону и шёпотом рассказал ему о своей находке. Через 2 минуты они под вопросительными взглядами остальных Уже отъезжали от поста, поочерёдно работая рукоятями дрезины. Лаз был довольно узкий, и в полный рост там было не выпрямиться. Он проходил параллельно туннелю в полутора метрах над потолком, и зачем его построили, Артём даже не мог себе представить. Для вытяжки, для крыс, для передвижения в аварийных ситуациях, для него копали уже после того, как туннель был обрушен взрывом. резинами остановили прямо под люком. Её высоты как раз хватило, чтобы Артём, забравшись на плечи Антону, открыл люк, пролез внутрь, а потом помог подтянуться на пальнику. Хотя тесный коридор уходил в обе стороны, Антон решительно двинулся в сторону парка Победы. Через несколько секунд стало ясно, что он не ошибся. На полу в свете фонаря тускло блеснуло Продолговатая гильза, одна из тех, что Мельник подарил мальчишке накануне. Воодушевлённый находкой, Антон перешёл на рысь. Они прошли так ещё метров 20 до того места, где лаза упирался в стену, а в полу чернел проём ещё одного люка, крышка которого была открыта и лежала рядом. Антон уверенно начал слезать вниз. Ещё до того, как Артём успел что-нибудь возразить, тот уже исчез в отверстии люка. Из проема раздались грохот, чертыхание, а потом сдавленный голос сообщил. «Осторожнее, прыгай! Здесь метра три высота! Погоди, я тебе фонарем посвечу!» Зацепившись руками за край, Артем повис и, качнувшись пару раз, разжал пальцы, стараясь попасть обеими ногами между шпалом. «Как мы обратно-то забираться будем?» – спросил он, выпрямляясь и отряхивая ладони. Придумаем, как отмахнулся Антон. Ты главное, уверен, что тебе про мертвеца не показалось? Артём пожал плечами. Несмотря на со днящий из-за тыла, сама мысль, что сегодня ночью на Киевской на него напала какая-то нежить, натрезвую голову казалась абсурдной. До парка Победы пойдём, решил Антон. Если тут и есть какая-то чистовчина, то она только оттуда. ти роль. Ты и сам это чувствовать должен. Ты же был у нас на станции. А почему вчера ничего нам не сказали, спросил Артём, догоняя дозорного и стараясь идти с ним в нём. Мы счастливы, милый. Бура отозвался тут. Семёныч очень боится пани. Сказал слухи не распространять. За место своё держи. Но всему пределы есть. Я уже давно ему говорил, что вечно он секрет из этого дела не сможет. Трое детей за последние 2 месяца пропали. Четыре семьи сбежали со станции. Таульный наш сглоей этой тшеей. Нет ответа. Паника начнётся, контроль потеряем. Вдруг со. Там кто-то сердца сплю. А кто так иглой был? и блуждает? Артёма сёкс не полусловие и остановился. Застыл и Антон. Что это ещё что такое? И когда он вот такое видел, а задача наспосила дозор. Артём ничего не ответил. Он так и стоял, уставившись в пол, и только поводя фонарём из стороны в сторону, чтобы лучше рассмотреть увиденное. На полу красовался гигантский рисунок, грубо сделанный белой краской поверх рельсов шпал и грунта. Извилистая линия, напоминающая ползущую змею или червяка, сантиметров 40 толщиной и метра 2 в длину. С одной стороны на ней виднелось утолщение, напоминавшее голову и придававшее ей ещё большее сходство с огромным присмикающимся змея, предположил Артём. Может, просто краску пролили, сказал Антон. Голова туда, в сторону парка Победы ползёт, определил Артём. Значит, нам с ней по пути, отозвался Антон. Ещё через несколько сотен метров их предположения наконец подтвердились, и оба зашагали бодрее. Направление было правильным. Их уверили в этом сразу три гильзы, брошенные посередине пути. раджес парень с гордостью сказал Антону. Надо же так придумать, следы оставить. А чём фигню? Гораздо больше его занимало то, как неизвестному существу удалось без шума забрать с собой ещё живого по всей видимости мальчика. Было ли услышано им в забытии реальность? Согласился ли Олег пойти со своим загадочным похитителем добровольно? И почему тогда он оставлял на своей дороге мет Он притих на несколько мгновений. Замолчал и Антон. Сейчас, когда они просто шагали вперёд, отсчитывая шпалы, а едкая темнота постепенно растворяла недавнюю радость в одежду, ему снова понемногу становилось страшно. Надеясь искупить свою вину перед мальчиком и его отцом, он позабыл про все предостережения и жуткие пересказанные шёпотом байки. Забыли про приказ сталкера никуда не уходить с Киевской, а обязательно дожидаться его на станции. Если Антон рвался вперёд, чтобы разыскать и вернуть своего сына, то зачем на зловещий парк Победы шёл Артём? Ради чего он гонял собой и своей главной задачи? Он на секунду сполны странных людей с полянки, которые говорили ему по судьбу. От чего-то на душе полегчало. Правда боевого настроя хватило минут на 10, как раз до следующего знака, изображавшего змею. Теперь рисунок был вдвое больше, и это должно было убедить их в том, что они идут в верном направлении. Однако Артём совсем не был уверен, что он этому рад. Туннелю казалось не было конца. Они все шли и шли, и времени по расчетам Артема прошло уже не меньше двух часов. Хотя могло и показаться, Антон все больше молчал, а в темноте и тишине, как известно, минуты растягиваются по крайней мере вдвое. На третью, нарисованную гигантскую змею, которая в длину была более десяти метров, пришелся и звуковой рубеж. На этом месте Антон замер на месте, повернув ухо к туннелю, а вслед за ним прислушался и Артем. Из глубины перегонок толчками текли странные звуки. Сперва он не мог распознать их, но потом понял, обрамленное глухими ударами барабанов песнопение, схожее с тем, которым отзывались на музыку из шкатулки трубы на киевской. «Недалеко уже», — кивнул Антон. Время, и без того сочившееся неспешно, вдруг превратилось в желе, чуть совсем не остановилась. Глядя на напарника, Артем с поразительной ясностью отдавал себе отчет в том, что кивает тот слишком резко, будто конвульсивно дергает головой, а после удивился, что подбородок Антона так и не вернулся в нормальное положение. И когда Антон начал мягко заваливаться в бок, до смешного напоминая набитое тряпьем чучело, Артем подумал, что может подхватить его, потому что времени на это... предостаточно. Сделать это помешал лёгкий укол в плечо. А задача, насмотрев на него, Артёмов наружил впившуюся в кутику опёрённую стальную иглу. Вытащить её, как он собирался было сделать, у него не вышло. Всё тело окаменело, а потом вдруг словно исчезло. Он его больше не чувствовал. Вот две ноги подогнулись под тяжестью туловища, и Артём оказался на земле. Сознание при этом оставалось почти незамутнённым. Слух и зрение и глаз тоже пощадибы. Дышать стало хоть и сложнее, но много воздуха теперь ему уже и не было нужно. Однако пошевелить конечностями Артёму не мог. Рядом послышались шаги, стремительные. универсальные. Приблизившееся существо не могло быть человеком. Человеческие шаги Артём научился отличать давным-давно в дозорах на ВДНХ. Парные, тяжёлые, зачастую громыхающие грубые подошвы кирзовых сапог, самые распространённые облу в метро. Видно по-прежнему было только часть шпалы. уходящую в обратном направлении киевский экспресс в нос ударил резкий неприятный запах один два чужие лежат сказал кто-то сверху нет и стреляют далеко шея плечо откликнулся другой голоса были странные Шумные интонации влеклые, они напоминали скорее монотонное гудение ветра в туннелях. Тем не менее, это однозначно были именно человеческие голоса, а не что другое. Есть метка. Так хочет великий Червь, продолжил первый голос. Есть один, ты, два, я. Несём чужих домой, добавил второй. Тенька перед глазами у Артёма дёрнулась. Его резко оторвало от земли. На какой-то момент перед глазами у него мелькнуло лицо: узкое с тёмными проваленными глазницами. Потом оба валявшихся на полу фонаря, его и Антона, погасли. Наступила кромешная темнота, и только по приливам крови в голове Артём понял, что его грубо как мешок куда-то тащат. Ранний разговор тем временем продолжался, хотя фразы и перемежались теперь напряжённым хриптением. Игла поралиш. Игла поралиш, а не игла яд. Почему? Шаман дер так приказывает. Жрец так приказывает. Великий червь так хочет. Мясо хорошо хранить. Ты умный. Ты и жрец другие. Жрец учит. Есть. Один-два. Враги приходят. Пахнет порох. Огонь. Плохой враг. Как приходит? Не знаю. Командир и вартанг делают допрос. Я и ты ловим. Хорошо. Великий червь радуется. Я и ты берем награду. Много есть. Я и ты ловим. Хорошо. Великий червь радуется. Я и ты берем награду. Много есть. Макасины, куртка много есть. Куртка нет. Макасины нет. Я молодой, враги ловлю. Хорошо. Много есть награда, радуюсь. Этот день хорошо. Вартан приводит новый маленький. Я, ты ловим враги. Великий шельф радуется, люди поют. Праздник, праздник. Радуюсь. танцы водка я танцую Наташа Наташа и командир танцуют ты нет я молодой сильный командир много лет Наташа молодая я люблю бради храбрый хорошо Наташа и я танцуют Вгляди, послышались новые голоса и спора ворвался Артём догадался, что и принесли на станцию Здесь было почти так же темно, как и в туннеле. На всю станцию горел только один маленький костерок, у которого их небрежно бросили на пол. Чьи-то стальные пальцы схватили его за подбородок и перевернули лицом вверх. Вокруг стояли несколько людей невообразимо странного вида. Они были почти догола раздеты, но при этом, казалось, не мерзли. На лбу у каждого из них Вднилась волнистая линия, похожая на рисунки в перегоне. Головы у них были обриты. Роста они были небольшого и выглядели нездорово. Блаые щёки, землистая кожа, однако излучали какую-то сверхчеловеческую силу. Артём вспомнил, с каким трудом мельник нёс раненого десятого из библиотеки и сравнил это с тем, как быстро эти странные создания доставили их на станцию. В руках почти у каждого из них была длинная узкая трубка. Приглядевшись, Артем с удивлением узнал в них пластмассовые оболочки, использовавшиеся для прокладки и изоляции пучков электрических проводов. На поясах у них висели огромные стальные штык-ножи, кажется, из автоматов Калашникова старого образца. Все они были приблизительно одинакового возраста. Старше 30 лет здесь не было никого. В какое-то время их разглядывали молча, потом один из мужчин в слинне красного цвета и единственный носивший бороду, заключил: Хорошо, радует. Это вроде великого червя, люди машины. Злые люди, нежное мясо. Великий червь доволен. Шарап в аван, храбрее. Я беру людей машин в тюрьму, провожу допрос. Завтра праздник, все добрые люди едят в рог. В аван. Какая игла? Паралишь? Уточнил он, видимо, обращаясь к одному из тех, кто схватил Артёма с Антоном. Есть паралишь, подтвердил коренастый мужчина с синей линией на лбу. Паралишь хорошо. Мясо не портится. А добрый борода Баван, шараф. Бери врагов, иди со мной в тюрьму. Перед глазами снова замутишило, и свет стал удаляться. Рядом звучали новые голоса. Кто-то ницли нараздельно выражал свой восторг, кто-то жалобно выл. Потом раздалось пение, низкое, на грани слышимости, и недоброе. Казалось, действительно поют над клеткой. Арём вспомнил о байках, которые ходили вокруг парка Победы. Потом его снова положили на землю, рядом швырнули Антона. Полежав немного, Артём забылся в сном. Что-то словно толкнуло его, подсказало, что надо скорее вставать. Потянувшись, он зажёг фонарик, прикрывая его рукой, чтобы не так резало чувствительные с просоние глаза. осмотрел палатку, где автомат, и вышел на станцию. Он так соскучился по дому, но теперь, когда снова оказался на ВДНХ, совсем не был рад этого. Здесь, кажется, случилось что-то ужасное. Закопчённый потолок, покрытый пулевыми отверстиями, опустевшая палатка, тяжёлый огар в воздух. Издалека, наверное, из перехода к другому конце платформы Слышались чьи-то дикие вопли, будто там кого-то резали Две аварийные лампы скудно освещали станцию Их слабые лучи с трудом пробивались сквозь ленивые клочья дыма На всей платформе никого не было Только рядом с одной из соседних палаток играла на полу маленькая девочка Артём хотел бы узнать у неё, что здесь случилось и куда пропали остальные. Но, завидев его, девочка начала громко плакать, и он отказался от своих намерений. Туннель. Туннель ведущий к ботаническому саду. Если обитатели его станции и ушли куда-то, то это могли быть только перегоны ведущие к этому проклятому месту. Если бы остальные бежали, Его и малышку не оставили бы здесь одних. Спрыгнув на пути, Артем двинулся к черному кругу входа. Оружия нет. Без оружия опасно, подумал он. Но терять нечего, А кроме того, он должен разведать обстановку. Вдруг черные сумели прорвать оборону. Тогда вся надежда только на него. Он должен узнать правду, и сообщить её Южному союзу. Темнота обрушилась на него сразу за входом, стоило переступить черту, за которой заканчивалась станция и начинался туннель. Вместе с тьмой пришёл и страх. Впереди не было видно ровным счётом ничего. Зато оттуда доносились отвратительные чавкающие звуки. Артём ещё раз пожалел, что у него нет автомата, но отступать было поздно. Издалека, а потом всё ближе и ближе зазвучали шаги. Они приближались, когда Артём шёл вперёд, и замирали, когда он останавливался. Когда-то с ним уже происходило подобное, но вот когда именно и как это было, он не мог вспомнить. Это было очень страшно идти навстречу невидимым и неведомому противнику. Предательски дрожащие колени мешали ему это сделать быстро, а время было на стороне ужаса. По вискам струился холодный пот. С каждой секундой ему становилось все больше не по себе, и когда шаги раздались уже в метрах в трех от него, Артем не выдержал и, спотыкаясь, падая и поднимаясь, опять бросался обратно на станцию. На третьем падении ослабшие вконец ноги отказались держать его, и он понял, что конец неминуем. Tu energía puede ser mágica. Tu energía. Всё на этом свете есть порождение великого червя. Когда-то весь мир состоял из камня, и не было в нём ничего, кроме камня. Не было воздуха, И не было воды, не было света и не было огня. Не было человека и не было животного. Был только мертвый камень. И тогда в нем поселился великий червь. А откуда великий червь? Откуда приходит? Кто его родит? Великий червь был всегда, не перебивай. Он поселился в самом центре мира и сказал, «Этот мир будет моим. Он сделан из твердого камня, но я прогрызу через него свои ходы. Он холоден, но я согрею его теплом своего тела. Он темен, но я освещу его светом моих глаз. Он мертв, но я населю его своими созданиями». Кто создание? Что он? Создание — это твари, которых великий червь выпустил из чрева своего. И ты, и я — все мы создания его. Так вот, и тогда сказал великий червь, Все будет так, как я сказал, потому что этот мир отныне мой. И стал он грызть ходы через твердый камень, И размягчился камень в его утробе, Слунай смог смочили его, и камень стал живым и стал родить грибы. Игры с великий червь в камень и пропускал его сквозь себя и делал так тысячи лет, пока его ходы не прошли сквозь всю землю. Тысяча? Что? 1 2 3. Сколько тысяч? У тебя 10 пальцев на руках и уша рапа 10 пальцев. Нет, у шара по 12. Не годится. Скажем, у Грома 10 пальцев. Если взять тебя, Грома, и ещё людей, чтобы всех вместе было столько, сколько у тебя пальцев, то у всех у них будет 10 раз по 10. Это 100. А 1000 это когда 10 раз по 100. Много пальцев не могу считать. Неважно. Так вот, Когда в земле появились ходы великого червя, первая работа его была окончена. И тогда сказал он: "Вот прогресс, я сквозь твёрдый камень тысячи-тысяч ходов". И рассыпался камень в крошки, и прошла крошка сквозь мою утробу и пропиталась соком моей жизни, и сама стала живой. И раньше занимал камень всё место в мире, а теперь появилось место пустое. Теперь есть место для моих детей, Которых рожу. И вышли из его чрева Первые создания его, Имени которых сейчас не помнят. И были они большие и сильные, Напоминая самого великого червя. И полюбил их великий червь. Но нечего им было пить, Ибо в мире не было воды, И издохли они от жажды. И тогда великий червь опечалился. До тех пор неведома ему была печаль, ибо некого было любить ему, и одиночество было неизвестно. Но создав новую жизнь, полюбили он её, и трудно было расстаться с ней. И тогда великий червь стал плакать, и слёзы его заполнили мир. Так появилась вода. И сказал он: Вот теперь есть и место, чтобы жить в нём, и вода, чтобы пить её, и земля, напитанная соком моей утробы, живая, и родит грибы. Создам теперь тварей, порожу детей своих. Они будут жить в ходах, которые я прогрыз, и пить слёзы мои, и есть грибы, взорошие на соке моей утробы. И побоялся он родить снова огромных созданий себе подобных, ведь им могло не хватить места и воды и грибов. Сначала создал он блох, потом крыс, потом кошек, потом куриц, потом собак, потом свиней, потом человека. Но не случилось по замыслу его. Стали блохи пить кровь, а кошки есть крыс. И собаки душить кошек, и человек убивать их всех и есть. И когда впервые человек убил и съел другого человека, понял великий червь, что дети его оказались недостойны его и заплакал. И каждый раз, когда человек ест человека, великий червь плачет, и его слёзы текут по ходам и затапливают их. Человек хороший, мясо вкусное, сладкое. Но есть можно только врагов, я знаю. Артем сжал и разжал пальцы на руках. Кисти были стянуты за спиной куском проволоки и сильно затекли, но, по крайней мере, они снова слушались. Даже то, что все тело болело, было сейчас хорошим знаком. Паралич от ядовитой иглы – оказался времени. В голове крутилась мысль про то, что он вот, в отличие от неизвестного рассказчика, понятия не имел, откуда в метро взялись куры. Не иначе с какого-нибудь рынка торговцы успели притащить свиней из одного из павильонов ВДНХ привели. Это он знал. А куры он попытался оглядеться по сторонам. Но вокруг стояла абсолютная чернильный мрак. Однако неподалёку кто-то был. Вот уже полчаса, как Артём пришёл в себя и затаив дыхание подслушивал странный разговор. У него постепенно начинало рождаться понимание того, куда он попал. "Он шевелится. Я слышу", раздался хриплый голос. "Я зову командира". Командир делает допрос. Что-то прошуршало и стихло. Артём попробовал пошевелить ногами. Они тоже оказались скручены проволокой. Он попытался перекатиться на другой бок и уткнулся во что-то мягкое. Послышался протяжный, полный боли стон. "А кто?" "Это ты?" прошептал Артём. Ответа не последовало. Ага, противники великого червя очнулись. Насмешливо отметил кто-то в темноте. А лучше бы уж вы в себя не приходили. Это был тот самый надтреснутый мудрый голос, который последние полчаса неторопливо вёл повествование о великом черве и сотворении жизни. Сразу становилось ясно, что его обладатель отличается от остальных жителей станции. Вместо причудливых рубленых фраз он говорил обычными, разве чуть напыщенными предложениями. Да и тембр у него был вполне человеческий, не то что у других. "Кто вы? Отпустите нас", с трудом ворочая языком, протрепел Артём. "Да-да. Именно так все и говорят. Нет, к сожалению, куда бы вы ни направлялись, ваши странствия окончены. Запытают и зажарят. А что поделаешь? Тикарику, равнодушно ответил голос из темноты. Вы тоже в плену, догадался Артём. Мы все в плену. Как раз вас сегодня освобождают, хихикнул его невидимый собеседник. Антон снова застонал. завозился на полу, промычал что-то невнятное, но в сознании так и не пришёл. Да что это мы с вами в темноте сидим? Прям как пещерные люди. Чиркнула зажигалка, и огненное пятно осветило лицо говорящего. Длинную седую бороду, грязные, спутаншиеся волосы. и серые насмешливые глаза, теряющиеся в все эти морщины. На вид ему было не меньше 60 лет. Он сидел на стуле по другую сторону железной решётки, которая разбивала комнату надвое. На ВДНХ тоже была такая, называлась она странно Обезьяник, хотя обезьян Артём видел только в учебниках по биологии и детских книжках. На самом деле, помещение использовалось как тюрьма. Никак не могу к чёртовой теме не привыкнуть. Приходится этой дрянью пользоваться, посетовал старик, прикрывая глаза. Ну и зачем вы сюда полезли? С той стороны место, что ли, не хватает? Послушайте, не дал договорить Амур Артём. Вы же свободны. Вы же можете нас выпустить, пока не вернулись эти людоеды. Вы же нормальный человек. Разумеется, могу, отозвался тот. Я уж, конечно, не стану. С врагами великого червя у нас никаких сделок. Какой ещё великий червь? Да о чём вы говорите? Я про него даже не слышал никогда, не то, что быть его врагом. Неважно, слышали вы про него или нет. Вы пришли с той стороны, оттуда, где живут его враги. Значит, вы можете быть только лазутчиком. Осмелев, дребезжание в голосе старика сменилось стальным лязгом. У вас огнестрельное оружие и фонари. Чёртово механические игрушки. Машины для убийства. Какое ещё доказательство нужно, чтобы понять, что вы неверные, что вы враги жизни, враги великого червя? Он вскочил со своего стула и подошёл к приходу. Это вы, такие как вы, виноваты во всём. Старик потушил перегревшуюся зажигалку, и в наступившей темноте стало слышно, как он дует на обожжённые пальцы. Затем зазвучали новые голоса, шипящие и леденящие кровь. Артёму стало страшно. Он вспомнил о трикке убитом отравленной иглой. Пожалуйста, скорее зашептал он. «Пока еще не поздно. Ну зачем вам это?» Старик ничего не отвечал. Через минуту помещение наполнилось звуками. Шлепками не обутых ног по бетону, хрипом дыханием, свистом, втягиваемого сквозь мозги воздуха. Хотя Артем и не видел никого из вошедших, он чувствовал, что их здесь несколько, и все они внимательно изучают их, разглядывая, обнюхивая, Слышу, как громко на всю комнату колотится сердце у него в груди. Люди, огня. Пахнет порохом, пахнет страхом. Один запах станции с той стороны, другой чужой. Один, другой враги, прошептал наконец один из них. Пусть вортан делает, распотвился другой голос. Зажги огонь, потребовал кто-то. снова чиркнуло зажигалка. В комнате, кроме старика в руках которого трепыхался огонёк, стояли трое обритых дикарей, прикрывавших ладонями глаза. Одного из них, коренастого и бородатого, Артём уже видел сегодня. Другой тоже показался ему странно знакомым. Глядя Артёму прямо в глаза, он сделал шаг вперёд и оказался у решётки. От него пахло не так, как от остальных. Артём уловил, исходящий от этого человека еле заметный смрад разлагающейся плоти. Отвести взгляд от его глаз не получалось. Как две воронки, они закручивали весь мир вокруг себя и затягивали внутрь. Артём вздрогнул. Он понял, где видел это лицо раньше. Это было то самое существо, которая напала на него ночью на Киевской. Артема охватило странные чувства, похожие на паралич, которым сковало его тело от укола ядовитой иглы. Оно полностью обессилило его разум. Мысли остановились, и он застыл, покорно раскрыв свое сознание этому похожему на человека существу, которое молча пожирало его глазами через люк. Люк открытым остался. За мальчиком пришли. За сыном Антоном, которого украли ночью. Я во всем виноват. Я ему вашу музыку слушать разрешил через кругу. Под резиной залезли. Больше никому не сказали. Вдвоем пришли. Не закрыли. Послушно отвечал Артем на вопросы, которые возникали у него в голове. сопротивляться или утаивать что-либо от беззвучного голоса, требовавшего от него отчёта, было невозможно. За минуту допрашивавший Артёму узнал всё, что его интересовало. Он кивнул, и отступил. Огонь погас. Медленно, словно чувствительность в затёкшей во сне руке, к Артёму начало возвращаться ощущение контроля над собой. Ваван Кулак вернуться в туннель, проход, закрыть дверь, приказал один из голосов, наверное, принадлежавший бородатому командиру. Враги остаются здесь. Дрон охраняет врагов. Завтра праздник. Люди едят врагов, почитают великого червя. Что вы сделали с Олегом? Что сделали с ребёнком? Захрипел Артем им вслед. Гулка хлопнула дверью.